Глава 33. На Агаты. Даниэль. Королева аж опешила от моего резкого ответа, но заострять на этом внимание не стала. То ли сделала скидку на мою болезнь, то ли отложила выволочку до лучших времен, чтобы провести ее без лишних ушей. Как бы то ни было, но она умолкла, а я отправился в ангар. Крис доложил, что именно туда телепортировались змеи-люды. Хорошо, хоть не в эту каюту, а то моя комната превратилась бы в проходной двор. За мной дружно потянулась вся компания, даже королева Беатриса, и та до сих пор оставалась на связи через браслет. Я даже не пытался ее отключить, понимал, что это бесполезно. Так что свидетелей моей будущей беседы с Наагатами было предостаточно. Шестеро вооруженных мужиков лет сорока с разноцветными змеиными хвостами пристально оглядывали покореженное помещение, которому досталось сначала от корвийских пантер, а потом из-за поломки, во время которой мы нашли чудика. Кажется, жуткие полосы от когтей на стенах, полу и даже потолке их впечатлили. Визитеры с изумлением уставились на нашу процессию. Следом за мной шла Ангелина, Потом Рон, за которым семенил чудик, и замыкал шествие пират с проплешинами на голове, а из моего браслета на руке, как вишенка на торте, высвечивался голографический экран с суровой королевой Альсантии. Вижу, вы подготовились к встрече, озадаченно хмыкнул, вышедший вперед на Агат. Вы тут что-то забыли, осадил я его. «Карвийская пантера!» – прошипел один из незваных гостей шарахать в сторону от нашего котенка. Это было его роковой ошибкой. ж тут же нацелился на его мельтешащий кончик хвоста. В итоге мужик рванул на первой космической по ангару, нарезая круги с тихим шуршанием. Я вдруг вспомнил, как тут совсем недавно бегали Ангелина и Рон, и невольно улыбнулся. «Надо здесь разметку для кросса сделать, что ли? Уже который бегун за день?» «Прошу вас, отзовите свою пантеру», заявил главный нагад, но не особо агрессивно. «Котенок занимается бегом. Ваш сородич решил составить ему компанию. Ничего не имею против, пускай играют», парировал я. «С чем пожаловали, командир?» «Ваше высочество, Даниэль Левейн. «Я капитан звездолета скольжения Трэс Донат!» «Спасибо, что приняли нас на борт», — включил вежливость этот тип. «Подозреваю, что эпичная история о том, как я отжал линкор у коллекторов из Солтан и Люфт, уже дошла до его корабля. То приятное чувство, когда слава летит впереди тебя». «Не за что! Переходите к делу, капитан!» — сухо отозвался я. Интуиция подсказывала, что этот визит еще подкинет мне проблем. Мы представляем правоохранительные органы планеты Ксарра. Наш соотечественник, доктор Иртаксис Шаснаат, отправил нам уведомление с корабля Прион, что он нашел свою Наани, истинную пару, и просит назначить дату регистрации их брачного союза. Эта заявка была зарегистрирована в нашей системе. Мы искренне порадовались за доктора. Для любого Наагата встретить свою Наани — это великое дело. Такое, от которого зависит наша жизнь. Ведь вдали от избранницы мы погибаем, — пояснил Трес. Поэтому мы были глубоко потрясены известием о том, что корабль Прион взорвался. Господин Шас-Нат успел покинуть корабль до этой катастрофы. Он прибыл на Ксарру и написал заявление в правоохранительные органы с просьбой спасти его невесту. «Нет, вы что-то путаете?» Я удивленно переглянулся с Ангелиной. Та, да, пожала плечами тоже не понимая, что происходит. «Доктор Иртакис шас погиб на прионе». а его останки были поглощены чищным растением, арханой. «Что за бред вы несете? Откуда вы это взяли?» С подозрением покосился на меня Трес. «Капитан Даниэль плохо себя чувствует. У него возможны галлюцинации», — встряла тетушка Беатриса. «Это заразно!» Трес осторожно отодвинулся назад. «Я не болен», — раздраженно мотнул я головой. «Я тоже!» — поддакнул Люмьен. «У меня просто прическа такая!» «Смею вас заверить, что господин Иртакис очень даже жив. Никакие цветы его не поглощали!» — мотнул головой на агат. «Мы давно с ним знакомы, и после возвращения на Ксару я общался с ним лично. Он очень встревожен потери невесты и умолял ее найти и вернуть». «Малышка считала его своим другом, ведь он отвязывал ее от кровати. «Хм, вот ему и перепала капелька везения. Сумел спастись», — негромко предположил Рон, и, надо признать, его выводы были логичными. «Отвязывал от кровати?» — заинтригованно переспросил Люмьен, пытаясь понять, что же там происходило, но его все проигнорировали. «И как же зовут? Невесту доктора Иртаки Саша Аснаата?» Задал я коварный вопрос. Нагаты На стушевались. Он не успел с ней познакомиться, пояснил Трес. В ориентировке указано, что она землянка. Это не имя, конечно, просто она с планеты Земля. А еще господин Эртаксис оставил нам рисунок, чтобы мы понимали, как выглядит эта девушка. И, судя по всему, мы ее нашли. Он выразительно посмотрел на Ангелину. «Но-но!» — выступил вперед Люмьен. «Никуда она с вами не полетит. Она должна быть со мной, ясно? А ваши бредовые фантазии, что вы можете увозить девушек на основании сомнительных картинок, оставьте при себе!» «Рисунок выполнен профессионально и заверен нотариусом в управлении органов правопорядка», — Насупился главный наок. «Вы же сами понимаете, этого недостаточно», — выркнул пират. «Назовите хотя бы ее имя, и тогда мы с вами поговорим. А если нет, летите отсюда, по-добру, по-здорову, пока целы. Здесь даже расчески с гвоздями, а в качестве охраны — корвийская пантера. И это вы еще главное зло, то есть охранника не видели. Этот оранжевый монстр вас на завтрак нашинкует, а из мозгов сделает кашу». «Он знает, о чем говорит», — поддержал я пирата. «Видите, у него рваный шрам на лбу. Это он волосы хотел причесать. Чуть было правое полушарие не проковырял. И, кстати, когда он прибыл на борт надежды, проплешин еще не было. Это уже здесь они появились». «Подтверждаю», — раздался голос Криса. Небольшой щелчок под потолком, и перед нами возникла голограмма самодовольного люмьена с пышной шевелюрой, который едва ступил на борт нашего корабля. «Вот, зацените, до и после!» — махнул я рукой. «Это... заразно?» — сглотнул на агат. «Скоро узнаете». Я пристально посмотрел на его волосы. У змеюка дернулся глаз. «Даниэль!» «Держись от всех подальше!» — снова заволновалась тетушка. «Это приказ!» «Вы нас не запугаете!» — скинулся Тресс. «Мы имеем точное изображение девушки и ордер на ее доставку на Ксарру. Мы нашли ее по заданным координатам». Он провел рукой над своим браслетом, и перед нами возникла голограмма. Тот самый рисунок. Надо признать, из Иртаксиса вышел отличный художник. Картинка была идеально, словно фотография. И имени девушки вы не знаете, так? Все остальное просто совпадение. Мало ли во вселенной космических близнецов или просто похожих друг на друга людей. И все же мы не можем улететь ни с чем. Просим отнестись с пониманием. Девушка полетит с нами для выяснения всех обстоятельств. Если хотите, можете ее сопровождать. Мы не возражаем. Наг двинулся в сторону Ангелины. Я заслонил девушку собой, не собираясь ее никому отдавать. И тут произошло нечто странное. Нагад вдруг застыл, как звездой пришибленный. Его ноздри затрепетали, а зрачки обрели золотую окантовку. Нане. Издал он шипение полустоны, словно под гипнозом пополз к ангелине. Такой поворот обескуражил не только нашу компанию, но и остальных нагатов. «Капитан!» – потрясенно воскликнул один из них, пытаясь остановить Донната. Даже бегун и тот развернулся и рванул к нам. Вот только едва все эти существа к нам приблизились, Началось нечто запредельное. Каждый из них унюхал запах Ангелины, и у всей змеехвостой компании сорвало крышу. Все агаты разом решили, что Ангелина — их истинная пара, их на наани, и делиться таким сокровищем сородичами никто не захотел. Мы с отвисшей челюстью наблюдали, как наги сцепились между собой в один яростный клубок, Столько хвостов мелькало, что чудик был озадачен, который из них ловить. «Они нам весь корабль разнесут», — пробормотал Рон.